Глава шестая. Революция и армия. Приказ номер один. События застали меня далеко от столицы, в Румынии, где я командовал восьмым армейским корпусом. Оторванные от родины, мы, если и чувствовали известную напряженность политической атмосферы то не были подготовлены вовсе ни к такой неожиданно скорой развязке, ни к тем формам, которые она приняла. Фронт был поглощен своими частными интересами и заботами. Готовились к зимнему наступлению, которое вызывало совершенно отрицательное отношение к себе у всего командного состава нашей четвертой армии. Употребляли все усилия, чтобы ослабить хотя бы до некоторой степени ужасную хозяйственную разруху, созданную нам румынскими путями сообщения. Где-то в Новороссийске, на нашей базе, всего было достаточно, но до нас ничего не доходило. Лошади дохли от бескормицы, люди мерзли без сапог и теплого белья и заболевали тысячами. Из нетопленных румынских вагонов, неприспособленных для больных и раненых, вынимали окоченелые трупы и складывали, как дрова, на станционных платформах. Молва Катилос, преувеличивая отдельные эпизоды, волновала искала виновных. Местами, в особенности на фронте 9-й армии, на высоких горах в жестокую стужу, В холодных землянках по неделям жили на позиции люди. Замерзавшие, полуголодные, с огромным трудом по козьим тропам доставляли им хлеб и консервы. Потом, с большим трудом, жизнь как будто немного наладилась. Во всяком случае, едва ли когда-нибудь в течение Отечественной войны войскам приходилось жить в таких тяжких условиях, как на Румынском фронте – зимою 1916-1917 года. Я подчеркиваю это обстоятельство, принимая во внимание, что войска румынского фронта сохранили большую боеспособность и развалились впоследствии позже всех. Этот факт свидетельствует о том, что со времен Суворовского швейцарского похода Из Севастополя не изменилась необыкновенная выносливость русской армии, что тяжесть боевой жизни не имела значения для ее морального состояния, а растление шло в строгой последовательности от центра Петрограда к перифериям. Утром 3 марта мне подали телеграмму из штаба армии для личного сведения о том, что в Петрограде вспыхнуло восстание, что власть перешла к Государственной Думе и что ожидается опубликование важных государственных актов. Через несколько часов телеграф передал и манифесты императора Николая II и великого князя Михаила Александровича. Сначала было приказано распространить их, потом, к немалому моему смущению, Телефоны разнесли уже весть «задержать», потом, наконец, снова распространить. Эти колебания, по-видимому, были вызваны переговорами Временного комитета Государственной думы и штаба Северного фронта о задержке опубликования актов ввиду неожиданного изменения государем, основной их идеи наследование престола не Алексеем Николаевичем, а Михаилом Александровичем задержать, однако, уже не удалось. Войска были ошеломлены. Трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14 и 15-й дивизий, Весть об отречении своего императора. И только местами в строю Непроизвольно колыхались ружья, Взятые на караул. И по щекам, по щекам старых солдат Катились слезы.